42. Страсть к физике появилась у меня однажды во время каникул. Мне было семь лет. Я мучился безделием и развлекался швырением камешков рикошетом. Один раз рикошета не получилось. Мой снаряд не подпрыгнул, а утонул, оставив на воде круги. Я долго наблюдал за волнами, расходившимися от места, где утонул камешек, не в силах оторвать взгляд от воды. Потом я бросил два камня одновременно и заметил наложение волн от их падения при столкновении. Это стало откровением. С того момента я проникся страстью к волнам. Сначала я занимался водой, потом светом, потом звуком. Все эти волны похожи на те, что вызывал мой брошенный в воду камень. Я пытался заразить моей волновой страстью брата, но он был занят своими мечтами. Учителя писали в его дневнике «Вечно витает в облаках». По-моему, точная характеристика. Как бы вам объяснить? Мы были разными, но дополняли друг друга». Он был как пёрышко на ветру, я прочно сидел в земле. Он разбрасывался, я был сосредоточен. В детстве мы были очень близки, мы были друзьями, позже наши пути разошлись. Мы часто спорили, потому что на все имели разное мнения, но связь между нами не рвалась. Как вы наверняка знаете, мой брат обожал американскую актрису Хэдди Ламар за ее красоту. Я за ее ум. Вы в курсе, что она изобрела систему волнового наведения ракет? Вдохновленный ее примером, Я в ранней юности сконструировал прибор, развивавший ее проект. Главной моей мечтой было создать аппарат, обнаруживающий волны от самых широких до мельчайших. Человеческий глаз улавливает небольшую часть световых волн, даже кошка улавливает вдвое больше. Для нас невидимые инфракрасные и ультрафиолетовые спектры. То же самое со звуком. Мы не слышим ни инфра, ни ультразвука. Для нас открыто лишь крохотное окошко в мир, но мы воображаем, что это и есть зона главнейших волн. Я же уверен, что именно волны помогут разблокировать наше восприятие мира и что нас ждет открытие новых смыслов. Надо распахнуть двери восприятия, о которых писал Олдес Хаксли и которые подсказали Джиму Моррисону название его группы. Я люблю помечтать, как в будущем нам станет доступен бесконечный объем информации, который мы не имеем сегодня. Мои нынешние исследования финансирует армия, я занимаюсь волнами, похожими на космические, которые могли бы нести послание для подводных лодок. Меня занимает только это. Деньги и слава меня, в отличие от брата, не волнуют. Тем не менее, в определенный момент центры наших интересов совпали. Зная мою страсть к волнам, он попросил меня разработать детектор читательского удовольствия. Я принял вызов и сконструировал прототип, прибор, который при соединении с кровеносным сосудом показывал количество эндорфинов, гормонов счастья, менявшиеся в процессе чтения. Он испытал мои изобретения на дюжине студентов, но ну полученные результаты, по-моему, представляли интерес только для него. Я сказал ему, что проблема состоит в том, что люди обычно испытывают гордость, когда бьются над трудным романом и стыдятся своего наслаждения от чтения легонького романчика. Отсюда успех лауреатов литературных премий и презрение к жанровой литературе. Сам я, кстати, стараюсь не терять время на чтение детективов и фантастики, даже когда, не сомневаюсь, что они доставили бы мне удовольствие. Предпочитаю научные публикации». Мы с братом друг друга стимулировали. Я бросал ему вызов, за вызовом в литературной области. Он мне в научный. Слабо написать историю, где герой — кишечная бактерия. Слабо изобрести приборчик, улавливающий тошнотворную вонь. Он писал рассказы, следуя моим указаниям. Я омастерил с его слов опытный образец. Мы были как правый и левый полушарий одного мозга, разные, но дополняющие друг друга. Правый отвечает за науку, цифирь, реальность — левые за литературу и за воображение. В школе я его, конечно, обгонял. Школьная система не жалует мечтателей. У Габриэля, робкого интроверта, было мало приятелей, еще меньше подружек. Но и он нашел себе нишу. Стал рассказчиком на переменках. Я видел, как он преображается. Альбатрос ведь тоже выглядит на суше неуклюжим. Зато, расправив крылья, взмывает грациозно и легко. Вся семья его подбадривала. Нам нравилось любоваться им в полете». Уже тогда у него были хулители, особенно среди учителей, не любивших его страшные рассказы, населенные чудовищами, вампирами, инопланетянами и ожившими мертвецами. Многих он раздражал. Часто его брали за грудки предводители шаек или просто хулиганы, у которых чесались руки набить морду рассказчику всякой хрени. Иногда мне удавалось его защитить, но иногда я опаздывал, и мне оставалось только бинтовать его раны. Оглядываясь назад, я могу сказать, что эти нападения усиливали его природную паранойю, но они же развивали в нем творческую жилку, потому что паранойя заставляла его искать воображение уловки и питала его творчество. Он всегда считал себя непонятным. Отсюда, по-моему, его желание сочинять истории о непонятных людях, в которых читатели могли бы узнать себя». Заделавшись журналистом, он стал рассказывать мне о своих расследованиях, а я твердил, что они должны служить вдохновением для его романов. Ему ни за что не позволили бы опубликовать результаты его раскопок, поэтому правильнее было выдать их за вымысел. Собственно, это я надоумил его писать полицейские романы, а не прозябать в роли журналиста, смотрящего в рот ограниченному главному редактору. Я не уставал повторять. Величайший парадокс в том, что в романах содержится правда, а в газетах ложь. Я поддерживал его, снабжал информацией. Многие дела его лейтенанта Лебедя основаны на моих данных и на наших разговорах. Но когда он задумал написать «Мы мертвецы», я забраковал эту идею. Помнится, мы обсуждали с ним Гарри Гудини и Конан Дойла. Великий создатель Шерлока Холмса был очень дружен с великим иллюзионистом Гудини. Но первый заделся адептом столоверчения, второй — разоблачителем злоупотреблений духами. В конце концов, друзья поссорились и стали заклятыми врагами. Я был Гудини, он Канан Как я и предсказывал, мы, мертвецы, провалились. Но мой брат, вместо того, чтобы понять, что надо писать более серьезные книги, решил, что пал жертвой непонимания со стороны прессы. Болезненная паранойя в очередной раз не позволила ему трезво взглянуть на вещи. К тому времени мы с ним уже были не так близки, как раньше, вплоть до того, что на годы теряли друг друга из виду. Это не мешало нам сохранять связь, и его успех был отчасти и моим успехом. Само собой, я его любил. Это была любовь, как у супругов, которые иногда бронятся. Я не поверил известию об его смерти, подумал, что он просто захворал максимум, что его охватил инсульт. Я был уверен, что его спасут, и, увидев его в ячейке морга, испытал настоящую душевную боль. С того момента не покидает чувство, что от меня откромсали кусок. Я думаю о нем каждую секунду. «И вот что я вам скажу, мадемуазель Филиппине. Если бы его убили, как вы утверждаете, то я первым помог бы найти подлеца, который так поступил со мной». Люси внимательно на него смотрит. «Вы не ответили на вопрос, почему отказались от вскрытия? Это как в метафоре о правой руке. Не хотелось, чтобы кто-то ковырялся в том, что было частью меня. Тогда откуда ваше желание его кремировать? Осознав, что он действительно мертв, я впал в отчаяние». Не могу дать рациональное объяснение, разве что такое. Мне не хотелось, чтобы это продолжение меня самого гнило в ящике под шестью футами земли. Что заставило вас передумать? Он хочет ответить, но спохватывается, встает и приносит ей чашку. Как насчет зеленого чая? При всем моем рационализме я тоже порой предаюсь грезам. Возможно, вы удивитесь, но я придаю своим грезам большое значение. Вечером после кончины Габриэля мне почудилось, что он ко мне обращается. «Хотите знать, что он мне сказал?» Попросил его не сжигать? Не только. Он заявил, что его труд завершен и что тысячелетний человек его не устраивает. Это он подсказал мне, как стереть файл в его компьютере вместе с запасной копией». Александр Дэйвил Амбрес, ясное дело, думает только об упущенной выгоде. Я же всерьез забочусь о целостном впечатлении о творчества Габриэля. Сент-Экзюпери тоже не дописал «Цитадель», над которой трудился перед гибелью, и ее издали кое-как, только ради прибыли издателя. Я сделал то, что читал данью уважения к памяти моего обожаемого брата. Вы прочли вещь? Нет, но я знаю, что он успел закончить полный вариант, остался недоволен и полностью его стер. Второй вариант вызывал у него еще больше сомнений. Отлично его понимая, потому что участвовал в сборе документации, на которой он основывался. Это я рассказал ему о голом слепыше, удивительном зверьке из Эфиопии, обитающем под землей, как муравей. У этих зверьков совершенная общественная организация, во главе которой стоит царица-матка, а еще они отличаются тем, что не подвержены ни раку, ни каким-либо инфекциям, У них иммунитет к любым болезням и продолжительность жизни в 10 раз больше, чем у всех схожих с ними млекопитающих. Люси записывает услышанное в блокнот. Секрет тысячелетнего человека заключался в том, что научные данные в нем использовались для фантастического сюжета. Еще я рассказал ему про аксолотля, мексиканской саламандре, у которой может заново отрасти любой орган, включая мозг. Аксолотль? Как это пишется? Он повторяет слово по буквам и продолжает. Моя третья и последняя идея. Легшая в основу тысячелетнего человека касалась галапагосской черепахи, необычность которой в том, что она не стареет. Расте растет, но умирает только в результате нападения. Не хочется вас огорчать, но это впечатляет. С удовольствием бы обо всем этом прочла. Беда была в изъянах интриги. Сюжет, а может данные, которые я насобирал, оказался Габриэлю не по плечу. Я предоставил ему три свои идеи с мыслью, чтобы он их развил, но они оказались для него обжигающими угольками. Он с ними не справился. У него была привычка раз десять переписывать сюжетные узлы, пока не возникал удачный ход, причем каждый раз он начинал с нуля. Пока что он оставался недоволен, ему не давался материал. Он ясно дал мне это понять. Медиум качает головой. Она уже задала все заготовленные вопросы, но ей не хочется уходить». «Теперь моя очередь побольше узнать о вас, мадемуазель Филиппини. Начнем сначала. Вы с ним спали?» Люси давится чаем и надсадно кашляет. «Ну и предположение. Вы сказали, что дружили с ним. Я не знаю, когда вы познакомились, но, зная преклонение Габриэля перед Хадиламар и видя ваше с ней сходство, я счел это вполне вероятным». Она поднимается, как будто с желанием прекратить этот разговор. «Ладно, тогда второй вопрос. Вы все еще связаны с ним, как...» Как медиум, не отрицаю, иногда мы разговариваем. Часто. Каждый день. Выходит, он не вполне исчез. Люси Филиппини снова садится и достает из сахарницы белый кубик. Вот это сахар, согласны? Она опускает сахар в чашку и ждет, пока он растворится в горячем чае. Теперь позвольте вас спросить. Сахар исчез? Тома одобрительно кивает и жестом предлагает ей продолжать. Ответ отрицательный. «Сахар поменял форму только и всего. Из состояния твердого белого кубика он перешел в жидкое, растворенное, прозрачное состояние. Есть всего один орган чувств, позволяющий его обнаружить. Наши вкусовые рецепторы. Точно так же дух переходит из состояния вещественности, фиксируемого нашим зрением, в нематериальную форму, наблюдаемую только теми, в ком развился иной способ восприятия». «Согласен, милая метафора». Люси на время молкает, чтобы насладиться чаем. «Знаю, вы не верите ни в привидения, ни в Санта-Клауса, ни в астрологию, и...» Он перебивает. «Не меняют своих убеждений только слабоумные. Я рационалист, однако способен пересмотреть свои прежние постулаты. Кто в силах заставить вас передумать?» «Вы». Он впивается в нее взглядом. «Чтобы тратить столько времени и энергии на разрешение загадки, чьей-то кончины, нужно иметь конкретную причину. На сумасшедшую вы не похожи. Дано». «Очень красивая женщина, выдающая себя за медиума, обозаводится поддельным полицейским удостоверением для встречи с человеком, которого заведомо считает врагом своих взглядов. По-моему, этого достаточно, чтобы у меня возникло по меньшей мере побуждение пересмотреть свои. Если не вы его убили, то кто мог, по-вашему, это сделать? У вас получается, что его смерть выгодна мне». Поэтому вопрос надо сформулировать по-другому. Кому действительно выгодно это преступление? Ответ ясен — его издателю. У моего брата есть рассказ «Посмертная слава». Он о никудышном авторе, о смерти которого пресса сообщает по ошибке, вследствие чего он приобретает посмертную известность. Издатель снова публикует... Все его произведения, и они занимают первые позиции во всех рейтингах. Автор хочет опровергнуть сообщение о своей смерти, но издатель не советует ему этого делать. Автор уступает и продолжает пожинать лавры. В конце концов, ему надоедает считаться умершим, он прорывается открыться журналистам, и тогда издатель берет и убивает его. «Габриэль действительно такое написал?» По-моему, это было предостережение. Теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что у моего брата была идеальная судьба. Слава, богатство, он избежал старости и умер молодым. Тем не менее, сам он считал себя непонятым. Однажды я его спросил, кем лучше быть, писателем с недооцененным талантом или переоцененной бездарностью. Он рассмеялся и признался, что не поменялся бы местами с большинством модных авторов, даже с членами французской академии и с лауреатами Ганкуровской премии. Он стучит по клавиатуре компьютера и открывает страницу новостей. Полюбуйтесь, Александру Виламбрезу некогда скучать. Поняв, что ему не напечатать тысячелетнего человека, он решил переиздать «Мы мертвецы». Первое издание этой книги, как известно, провалилось, а теперь она занимает третье место в списке бестселлеров. Для издателя хороший автор – мертвый автор. Поверьте, если у вас еще есть сомнения, взгляните сюда. Если у вас все еще есть сомнения, взгляните сюда. Он показывает Люси другую страницу с огромным заголовком. Хочу изобрести виртуального писателя будущего. Вот вам наисвежайшая новость. Александр Девиламбрес объявил о намерении запустить проект компьютерной программы Виртуальный Габриэль Уэллс, которая напишет тысячелетнего человека в манере своего эпонима. Эпонима, да, ага. Которая напишет тысячелетнего человека в манере своего эпонима. Люси пробегает глазами статью. «Мне бы хотелось пообщаться с вами в иной обстановке», — говорит ей Тома Уэллс. «Помочь в расследовании и заодно открыть для себя мир духов, с которым я так плохо знаком. Как насчет того, чтобы как-нибудь сходить вместе в ресторан, мадмуазель Филиппини?»